Михаил Булгаков Повесть «Роковые яйца» Глава первая ⁇ Курлюкулем Вите ⁇ Жизнеописание профессора Персикова. 16 апреля 1928 года вечером профессор зоологии 4 -го Государственного университета и директор Зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в Зооинституте, что на улице Керцина. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер. Равно как и первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпечена вперед. И от этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, рост высокого сутуловат говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую. Когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, то есть зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил. Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Земина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания. Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них. Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив. Любил чай с морожкой. Жил на причистинке в квартире из пяти комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька.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 а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессоров Уильяма Векле в Кембридже и Джакома Бартоломео Бекари в Риме. Читал профессор на четырех языках, кроме русского, а по французски и немецки говорил как по русски. Намерение своего относительно заграницы Персиков не выполнил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 показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института. Действие смертей, и в особенности суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения. Стоя в шапке и калошах в коридоре восставающего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой. «Ведь за это же его, Петр Степанович, убить надо! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт, а? Бесподобный самец, исключительный экземпляр пипа-американа длиной в 13 сантиметров! Дальше пошло хуже». По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил два раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда почему-то, не изменяясь, пять градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, восьми слушателям цикл лекций на тему присмыкающейся жаркого пояса. Все остальное время Персиков лежал у себя на причистинке на диване, в комнате, до потолка, набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Мария Степановна, вспоминал суринамскую жабу. «Но все на свете кончается!»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 1919-1925. Вообще, это было замечательное лето в жизни Персикова, и порой он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он сжался с Марией Степановной в двух комнатах. Теперь профессор все пять комнат получил обратно, расширился, расположил две с половиной тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.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 чесночниц или гушек. Цена 3 рубля. Гос издат. А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное.